Глава девятая. К середине последнего года своего пребывания в школе Солон окончательно решил, что дальше учиться не пойдет. Ему уже исполнилось шестнадцать лет. Отец постоянно твердил, что нужно глубже вникать в то дело, заниматься которым ему предписывали обстоятельства. Да и самому Солону нравилось работать с отцом. С каждым днем он все больше убеждался, что практическое воспитание, которое дал ему Руфос, помогает понимать, что от него требуется, и правильно выполнять поручения. Геометрия, физика, химия – все это бесспорно важные вещи, но стоит ли тратить на их изучение еще 3-4 года, если в будущем он не желал для себя ничего иного, как только работать вместе с отцом? Он поделился своими мыслями с отцом и матерью, и те согласились, что ему едва ли имеет смысл учиться дальше, разве только если он заинтересуется какой-нибудь специальной отраслью практических знаний, которая в будущем помогла бы ему более успешно продолжать отцовское дело. Но тут Синтия сообщила Солону новость, заставившую его призадуматься. Выяснилось, что и Олин на следующий год уже не вернется в Даклинскую школу. Осенью она поступает в Оквалд, закрытое учебное заведение для юношей и девушек близ Филадельфии. Рода и Лора также собираются туда, и сама Синтия надеется через год последовать их примеру. Казалось бы, Солну это должно быть безразлично. Ведь все его отношения с Бенишей до сих пор сводились к тому, что он издале любовался ею, когда она в перемену прогуливалась с другими девочками по двору и раскланивался с ней, встречаясь у школьных ворот, до и после занятий. Но она словно излучала какое-то таинственное обаяние, и он, душой и телом, поддаваясь этому обаянию, Всегда пребывал в нервно возбужденном состоянии, точно больной, которого треплет лихорадка. В просторном школьном помещении, где одновременно занимались все классы, его взгляд был постоянно прикован к ней. У нее были такие блестящие и сине-черные волосы, такие глубокие глаза, такая нежная кожа, она казалась такой хрупкой по сравнению с ним». И столько грации было в ее движениях, когда она выходила на середину класса прочесть стихи или шла к доске решать арифметическую задачу, что солоно захлестывало томительное чувство, в котором смешивались любовь, восторг, желание и ощущение, что он во всем, решительно во всем, безнадежно недостоин ее». Таким образом, последнее полугодие, проведенное Солоном в Даклинской школе, стало для него порой бесконечных тайных мук, которые еще усилились, когда он узнал от Синтии, что Бенишия расстается со школой. Будь он похитрее, он, может быть, разыграл бы внезапно проснувшийся интерес к знанию и добился, чтобы его тоже послали учиться в Окволд, но... Ему это не приходило в голову. Как не силен был в нем любовный жар, он понятия не имел о тех уловках и ухищрениях, на которые способна любовь. Он только бродил и размышлял, или же трудился над счетными книгами отца, в то же время мечтая о Бенише. Между тем Бенише, хоть и не видела никаких знаков особого внимания со стороны Солона, Сама все чаще и чаще задумывалась о нем. Но ей казалось, что девушки его вообще не занимают. Глава десятая. Отец Бениши, Джастес Уоллен, был человек умный, способный и от природы деятельный, хотя значительное состояние, доставшееся ему по наследству, позволяло вести жизнь спокойную и праздную. Он не видел греха в том, чтобы упрочивать и умножать свой капитал, поскольку он при этом оставался верен заветам Джорджа Фокса и книге получений, где под заголовком торговля можно найти следующее предостережение: Если кто станет обладателем большого достатка, пусть не забывает, что он лишь управитель, обязанный отчитываться в справедливом употреблении доверенных ему благ. Бенишая была единственной дочерью Олина, и к ней должно было перейти все накопленное им богатство, но она явно была не из тех, кого привлекают деньги. Тихая, кроткая девушка. Бенишая казалась созданной для любви и скромного семейного счастья, а не для суетности и показного блеска. И Джастис, и его жена понимали, и высоко ценили эти ее качества, но с тем большей тревогой задумывались они над тем, кто же станет ее избранником и мужем. Они от души желали, чтобы ей повстречался честный и энергичный человек, достойный ее любви и способный ответить ей такой же любовью. Человек, в чьи руки они спокойно могли бы передать все то, Что должно было обеспечить благосостояние ей и ее мужу, а там, быть может, и детям, впрочем, пока это еще оставалось делом далекого туманного будущего, однако на благополучном пути Уолина встречались и тернии, уколы которых были довольно чувствительны. Прежде в молодые годы, он очень страдал от своего малого роста и даже завидовал тихомолку высоким мужчинам. Теперь источником беспокойства служили постоянные толки среди жителей округи. Многие из них, квакеры и не квакеры, склонны были осуждать верхушку местной общины, к которой по своему имущественному положению принадлежал и он, не только за растущее благосостояние, но и за известную косность житейских представлений. А между тем, Джастис с его живым умом и природной демократичностью был чужд всякого снобизма и отнюдь не склонен заблуждаться относительно прочности земных, материальных благ. Как и Руфус Барнс, он получил религиозное воспитание, веровал искренне и глубоко, И ему было неприятно, когда люди сомневались в неподдельности его квакерского благочестия, тогда как он в самом деле старался со всеми поступить по справедливости. Богатство и положение в обществе он приобрел не обманом или хитростью, а благодаря своим деловым способностям и умению быть полезным другим. Но, так или иначе, он был богат, А среди местных квакеров многие относились к богатству недоброжелательно, о чем ему было известно, и потому он всегда чувствовал как бы некоторую потребность в самозащите, особенно на молитвенных собраниях в день первый, которые он исправно посещал. Среди присутствующих на собрании всегда находилось немало бедных, больных или плохо одетых членов общины, И нередко бывало, что кто-либо из них тут же вставал и обращался к внутреннему свету, прося наставить его в час испытаний. И, надо сказать, Олин всегда проявлял чрезвычайную отзывчивость к людям. Он не только выполнял поручения комитета старейшин Даклинской общины, членом которого был, но и никому о том не говоря старался по возможности удовлетворять нужды беднейших не поощряя при этом нахлебничество или праздности, однако даже сам он чувствовал, что это еще не разрешает проблемы богатства. Богатство, которое так необходимо для личного благополучия, ему не давали покоя строки из книги поучений, в которых осуждалась чрезмерная приверженность к земным благам, и говорилось о том, что подобные чувства сковывают и принижают дух. Ему, Джастису Волину принадлежало большинство акций торгово-строительного банка, треть всего капитала филадельфийского страхового общества, дом на Джерард-авеню в Филадельфии, стоивший не менее 40 тысяч долларов, дом и земли при нем в 40 акров здесь, в Дакле, и еще немало движимого и недвижимого имущества. Не следовало ли все это считать сковывающим и принижающим дух. А с другой стороны, разве мало добра он делает с помощью своего богатства? Разве он не член попечительского совета своего прежнего учебного заведения, Оквалда? Разве он не оказывает ему постоянную поддержку щедрыми приношениями? Не финансирует любое начинание, возникающее в его стенах? Да, все это верно разве не с его помощью, денежной, конечно, построен новый молитвенный дом и школа в Дакле? Да, верно и это. Так, размышляя о своем все растущем богатстве, Олин наконец, пришел к мысли, которая ему самому показалась разумной, что торговля и предпринимательство созданы Господом Богом специально для того, чтобы способствовать просвещению, образованию и общему благополучию всех людей на земле. Эту мысль он иногда высказывал вслух на молитвенном собрании, стремясь оградить себя от возможных упреков и в то же время оправдаться нравственно и перед Богом, и перед собратьями по общине. Чаще всего это бывало в тех случаях, когда к нему обращались за денежной помощью, но уже после того, как он такую помощь оказывал. Члены общины отлично понимали, в чем тут дело. Но, зная его щедрую и широкую натуру, охотно верили в его искренность и соглашались признать за истину его постоянное утверждение, что он, как и всякий, кто занят каким-нибудь полезным делом на земле, не хозяин своего имущества, вольный распоряжаться им к своей выгоде, но, скорее лишь, управитель или приказчик выполняющий волю Творца. Этим мыслям Джастиса Уоллина суждено было способствовать осуществлению мечты Солона, хотя последний в то время во всяком случае меньше всего думал об Уоллине и его умонастроениях. И сам Джастис, и его жена, и дочь теперь редко показывались в Дакле. Жили они большей частью в Филадельфии, в своем доме на Джерарда-Веню, Неподалеку от конторы Олина и посещали молитвенный дом на Арч-стрит. И вот впервые в жизни солон узнал, что значит тосковать в разлуке. Но ни отец, ни мать, ни сестра никто не догадывался о его тайной привязанности. Скрытый и замкнутый он ничем себя не выдавал. Тем временем и Бенишая все чаще и чаще задумывалась о солоне. Сама не зная почему, ведь он никогда не выказывал ей каких-либо знаков нежного внимания. Но этот юноша, сильный, смелый, серьезный, прилежный, обходительный, каким он ей казался, невольно привлекал ее мысли. У него были такие ясные серые глаза, и он так отличался от окружавших ее молодых людей, которые больше всего заботились о своих костюмах, и кичились богатством и общественным положением своих родителей, но, к сожалению, его, видно, не интересовали девушки. По странному стечению обстоятельств в семействе Барнсов нашелся еще человек, вызвавший симпатии одного из Волинов. Этим человеком была Ханна Барнс. Как-то раз Руфусу Барнсу пришлось поехать в Сигуки для выяснения некоторых деловых вопросов, связанных с его старой фермой, и Ханна отправилась на молитвенное собрание вдвоем с Солоном. Случилось так, что Джастис Уоллен, находившийся в это время в Дакли, тоже решил посетить молитвенный дом Даклинской общины, в котором давно уже не бывал. Как почетный член общины, немало сделавший для нее в прошлые годы Он был приглашен занять место среди наставников и старейшин, которые сидели на возвышении лицом к остальным, и таким образом не мог не увидеть Ханну и Солону, сидевших в одном из первых рядов. Если не в Солоне, то в Ханне, во всяком случае, было что-то, невольно привлекавшее взгляд каждого вдумчивого человека. От всего ее облика, ничуть не старомодного, Веяло спокойствием и сосредоточенностью. Этому способствовало одухотворенное выражение, присущее ей не только в час молитвы. Она не была красива в общепринятом смысле этого слова, но ее отличало какое-то особое внутреннее обаяние, ибо мысли ее всегда были заняты нуждами других людей, о собственных нуждах она не думала. Она располагала к себе, проникновенным взглядом темных, широко поставленных глаз, энергичной и в то же время ласковой складкой губ, порой шевеляющихся, словно в беззвучной молитве. Чаще всего это бывало в те минуты, когда она задумывалась о бедах и несчастьях, постоянно подстерегающих живые существа, и скорбела душой не только за людей, но и за животных. Очень долго, не меньше часу, длилась тишина. Никто, видимо, еще не почувствовал, что внутренний свет велит ему встать и заговорить. Олин раздумывал, не встать ли ему и не обратиться ли к присутствующим с кратким словом о сущности богатства и о роли богача как управителя, выполняющего Божью волю. Уже около года он не был на молитвенном собрании Даклинской общины, И за это время здесь появилось немало новых лиц. Но только он принял решение, как в задних рядах поднялась пожилая, болезненного вида женщина в чепце и в шале из дешевой серой материи. Она устремила взгляд в потолок и заговорила дрожащим, надтреснутым голосом. «Пусть внутренний свет поможет мне и наставит на путь истины». Сын мой, Уильям Этеридж, которого многие из вас знают, он работал здесь, в Дакли, несколько лет назад. Вернулся ко мне беспомощным коллегой. В чужих краях он потерял правую руку, и теперь его мучает какая-то непонятная болезнь. Доктор Пейтон, один из наших друзей, лечит его, но, боюсь, он не выживет. Я знаю, он не всегда был хорошего поведения, и здесь... Верно, найдутся люди, которым есть в чем его упрекнуть, но он мой единственный сын, и внутренний свет, к которому я всегда старалась обращаться, говорит мне, что мать не должна отнимать у сына свою любовь. Я сама долго болела, и мне теперь живется нелегко, но я прошу вас всех об одном — помочь мне верой и своими молитвами, потому что мой сын очень болен». Она тяжело опустилась на свое место, но, казалось, сама ее телесная слабость в сочетании с той силой и мужеством духа, который давала ей вера, возвышает эту маленькую чудушную женщину над окружающими. Члены общины, взволнованные и растроганные, благоговейно молчали. Джастис Уоллес хотел было встать и вслух выразить свою уверенность в том, что старейшины общины не замедлят помочь миссис Этеридж в ее беде, но тут он увидел Ханну Барнс. Она стояла бледно, исполненная чувства религиозного и общественного долга по отношению к ближнему, которое в ней было так сильно. Постояв немного, она сказала «Я...» как миссис Этерич в свое время искала поддержки внутреннего света, и поэтому уверена, что ее молитва будет услышана. Ее великая вера спасет ее сына. Я знаю это по себе. Когда моему сыну Солону, который сейчас сидит здесь с нами, шел восьмой год, ему случайно вонзился в ногу топор. Рана воспалилась, и он был при смерти. От страха и боли он горько плакал, И я сама готова была отчаяться, но, веря в безграничную мудрость и милосердие Господа, я всем сердцем обратилась к нему, так же, как миссис Этеридж. И в то же мгновение мой сын исцелился, он сам может подтвердить это. Страх его прошел, боль в ране утихла, он стал улыбаться, и в моей душе наступил полный покой и просветление». Тогда я поняла, что Бог услышал молитву и даровал исцеление моему сыну и мне. И вот сейчас, вместе с горячей благодарностью, я чувствую непоколебимое убеждение, что Господь сделает для миссис Этеридж и ее сына то же, что сделал для меня и моего мальчика. Разве когда-нибудь он оставался глух к тем, кто прибегал к нему с любовью и верой? С этими словами... Она села на место. Тогда в приливе сыновней любви и преданности встал Солон, дождавшись, когда шум и движение в комнате стихли и поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, так, чтобы ясно было, что речь его обращена ко всем присутствующим, он сказал, «Моя горячо любимая мать говорит истинную правду. Я был на пороге смерти и чувствовал ее приближение». Я видел, как мать молилась у моего изголовья. Я слышал слова, с которыми она потом обратилась ко мне, о том, что Господь поручил мою жизнь ее заботам. И вдруг боль исчезла. Мне сделалось как-то необъяснимо хорошо. Через три дня моя рана, которая была очень серьезная, почти затянулась, а через неделю я уже мог ходить и чувствовал себя совершенно здоровым. «Я готов подтвердить, что молитва, обращенную к Богу, не останется без ответа!» Он обвел взглядом всех, затем с нежностью посмотрел на свою мать и сел. На Джастиса Уоллена все это произвело сильное впечатление, хотя на собраниях квакеров не в были подобные речи. Он был глубоко тронут горем и нуждой миссис Этеридж, ее искренней любовью к сыну, не мешавшей ей с горечью признавать его недостатки, но едва ли не больше всего поразила его вдохновенная человечность и отзывчивость миссис Барнс, ее чистосердечный рассказ о чудесном исцелении сына, который тут же подкрепил этот рассказ своим свидетельством. Какая сила чувствуется в этой женщине, сколько в ней простоты, и в то же время какого-то своеобразного обаяния в ее высокой статной фигуре, уверенных движениях, безыскусной манере говорить и держаться. Какой прекрасный пример силы квакерского учения! И как хорошо, что он, Джастис, не успел выступить со своим излюбленным тезисом о сущности богатства. Ну пусть богач управитель земных благ, творящий Божью волю, Какое значение это может иметь перед лицом такой веры рядом с такими доказательствами снисхождения Творца человеческим нуждам? Разве богатство можно исцелить человека, умирающего от тяжелой раны? Джастис Уоллин был настолько взволнован всем услышанным, что как только старейшины, сидевшие на возвышении, встали и начали прощаться, возвещая тем, что собрание окончено, он опустился вниз и подошел к Ханне, которую уже окружили другие члены общины, взволнованные не меньше его. Успев от соседа по скамье узнать ее имя, он взял ее за руку и спросил, «Тебя зовут Ханна Барнс, не так ли?» И, получив утвердительный ответ, сказал, «Я Джастис Солен, Солон, стоявший в двух шагах от них, вздрогнул. Он понял, что перед ним отец Бениши». «А это, видно, твой сын!» — продолжал Олин, повернувшись к Солону и протягивая ему руку. «Да, это Солон, мой единственный сын!» — ответила Ханна. «Мой муж Руфус на несколько дней уехал в Сигукид, штат Мэн. Мы раньше жили в этом городе, и у него еще остались там кое-какие неулаженные дела. «Значит, ты человек новый в Дакли и в Даклинской общине!» — не унимался Олин». Личность Ханны произвела на него сильное впечатление, да и Солон тоже ему понравился. Он так горячо и искренне говорил, подтверждая слова матери. Да, мы здесь всего полтора года. После смерти Энтони Кимбера, мужа моей сестры, он умер около двух лет тому назад, мой муж взял на себя заботу о ее имуществе, но, прости меня, я... — Боюсь, что миссис Этерич уйдет, а мне хотелось бы поговорить с ней. Меня так тронуло ее горе. — О, пожалуйста, пожалуйста, извини, что я тебя задержал. Олин поспешил постраниться. — Я сам хочу помочь этой бедной женщине, хотя надо думать, община позаботится о ней. Он сердечно пожал ей руку, и Ханна поспешила вдогонку за миссис Этерич, чтобы спросить, Не может ли она быть чем-нибудь полезной? Имя Олина ничего ей не сказала. Она не знала ни о том, что у него есть дочь, ни о любви своего сына к этой дочери. А Солон так и остался стоять, совершенно растерявшись от этого неожиданного внимания, проявленного Уолином к его матери и к нему самому. На меня... — Большое впечатление произвело то, что рассказывала твоя мать и ты, — сказал ему Олин. — Я хотел бы узнать об этом поподробнее. — Прошу тебя, передай матери, что когда твой отец вернется, моя жена и я были бы очень рады видеть вас всех у нас. Ты, вероятно, знаешь наш дом большой серый в конце Марс-стрит. Дела заставляют меня жить больше в Филадельфии. Там у нас тоже дом на джерард Авеню. Но мы охотно приезжаем в Даклу, когда только возможно. Он приветливо улыбнулся и протянул Солону руку. Солон, занятый мыслями Бенише и только о ней одной, схватил эту руку и изо всех сил пожал, благодаря в душе судьбу, счастливый случай или внутренний свет за то, что все так удачно вышло. Глава. 11. Знакомство с Джастисом Уоллином не замедлило сказаться на жизни Ханны. По его предложению она была избрана членом женского комитета Даклинской общины. При каждой общине имелись мужские и женские комитеты помощи нуждающимся. Члены их должны были навещать больных и бедных и оказывать им посильную помощь. Олин был немало удивлен, узнав о родстве Руфуса Барнса с Энтони Кимбером. Кимбера он хорошо знал при жизни, и часть состояния покойного до сих пор была застрахована в его компании, где Олин был одним из главных воротил. Примерно через неделю после случая в молитвенном собрании Олин с женой заехали в бакалейную лавку Эдварда Миллера помещавшуюся на главной улице городка, сделать кое-какие закупки на воскресенье. Миллер, один из самых зажиточных квакеров Даклы, был по природе человек общительный и всегда старался заручиться личным расположением своих сограждан. Так и на этот раз, увидев Олина, он рассыпался в приветствиях. «Кого я вижу, друг Олин! Как поживаешь?» Что-то ты стал забывать свой даклинский дом. Олин пояснил. Бениша теперь учится в Оквалде и не всегда приезжает домой даже на субботу и воскресенье, а потому они предпочитают проводить это время с ней в специально отведенных для гостей помещениях. «Кстати, друг Олин, продолжал Миллер, — знаешь, у тебя тут появился конкурент, который тоже утверждает, Что всякая выгода и всякое богатство не спосланы Господом для блага всех людей. Это некий Руфус Барнс. Он сюда приехал из Сигукита, штатмен. Заметив, что Олин заинтересован, словоокотливый Миллер пустился в подробности: Этот Руфус Барнс, видишь ли, является душеприказчиком покойного Энтони Кимбера по управлению его имениями. Но вместо того, чтобы прижимать должников, друг Барн с сыном взялись учить их, как лучше вести хозяйство, чтобы легче было платить по закладным. Мало того, он хлопочет о сбытии, о том, чтобы людям было где продавать все то, что они выращивают по его наставлениям. Сам он поселился в старой усадьбе в Торнбро, милях в трех к востоку отсюда и, знаешь ли, творит там чудеса. Усадьба стала просто украшением наших мест. У этого барнца двое детей. Сын по имени Солон и дочь. Мне он нравится. Хороший человек. «А как зовут ее дочь?» — спросила миссис Уоллен. «Кажется, Синтия», — сказал Миллер. «И сын, и дочь оба ходили в местную школу в прошлом и в позапрошлом году. А теперь слыхал я от моей дочки Мэри... Девочка собирается в Окволд вместе со своими двоюродными сестрами, дочерьми миссис Куимбер. «Да-да, это очень интересно», — прервал его Олин. «Рад слышать, что у меня нашелся единомышленник. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей, особенно из членов нашего общества, прониклись этой идеей и руководствовались бы ею в жизни. Мое глубокое убеждение, что все мы... «Лишь управители при Господе Бога!» — заключил он, и Миллер поспешил поддакнуть. «Разумеется, ты прав, друг Олин. Но при этом он невольно подумал, что, пожалуй, управитель, как называл себя Олин, не так уж обязан столь упорно заботиться о приумножении своих богатств. Спустя несколько недель, отправляясь по делам в Трентон, Олин, подстрекаемый любопытством, велел кучеру проехать мимо Торнбро, чтобы хоть издали взглянуть на усадьбу. Он помнил ее с детства. И как только за поворотом дороги открылись знакомые места, ему сразу же стало ясно, что к Торнбро вернулась вся былая прелесть. Да, этот Руфус Барнс просто фермер из Мэнского захолустья, видимо, человек со вкусом. Судя по тому, что он сумел сделать из старого полуразвалившегося строения и заброшенного участка земли. Олин ехал в Трентон в мечтательном праздничном настроении, и всю дорогу его искушала мысль. А что если нанести визит Барнсом? В конце концов, ведь он же познакомился с Ханной и Солоном на молитвенном собрании общины. Не раз с тех пор мать и сын приходили ему на память. Уж не связывает ли он мысль об этом славном юноше со своей дочерью Бенишей? Что за глупости? Ведь они оба еще дети. А все-таки надо будет, не откладывая, пригласить все семейство в гости. Однако прежде ему следует поинтересоваться судьбой миссис Этеридж и ее сына, Ли Этеридж, бедная швия, жила с сыном в убогом покосившемся домишке на далекой окраине, почти у самой железной дороги. Дом был сколочен из тонких сосновых досок, во все щели дуло, черепица на крыше почернела от времени. Миссис Этеридж, худая, высохшая женщина, пригласила Олина войти и представила ему своего сына. Чахлого молодого человека лет 23, который сидел, обложенный подушками, на кровати, занимавший целый угол в одной из двух комнат домика. Другая служила его матери мастерской. Оказалось, что Уильям Этеридж чувствует себя лучше. Но Олина поразил не столько сам факт, сколько то обстоятельство, что улучшение, по словам Ли и ее сына, началось сразу же после того, как Ханна произнесла свою памятную речь. На вопрос Уоллина, когда именно Уильям почувствовал себя лучше, молодой человек отвечал совершенно точно. «Это случилось, когда матушка находилась в молитвенном собрании». «А когда вас навестил мой доктор?» – спросил Уоллин. «Он просил врача» постоянно пользовавшего в Дакле все его семейство, осмотреть больного. — В день третий, — сказала миссис Эдридж, — он дал Уильяму пилюли, и Уильям их аккуратно принимает. Ему стало лучше в первый день, а пилюли врача он принимает лишь с третьего, — подумал Олин, но вслух ничего не сказал. Ему вспомнилось одухотворенное выражение лица Ханны, когда она говорила на молитвенном собрании, потом мысль его перескочила на Лию Этеридж, на ее горячую любовь к сыну, который явно того не стоил. Матери, матери! А, впрочем, кто он, чтобы судить их? Рад, очень рад, что твоему сыну лучше, сказал он. Я велю своему врачу, чтобы он и впредь навещал его. И тут же он подумал что в сущности незачем беспокоиться о враче, когда юноша в таких надежных руках. Ведь о нем заботятся и мисс Этерич, и Ханна. Разве улучшение в здоровье больного не было прямым откликом на их обращение к Богу, вдохновленное искренней верой? Олин твердо был убежден в этом. Неприятно пораженный нищенской обстановкой дома Уолин, уходя, сделал миссис Этридж знак следовать за ним. Притворив дверь, он вынул бумажник и достал из него несколько банкнот. Но женщина отстранила его руку и взволнованно зашептала. — Нет, нет, нет, не, не надо, я не возьму, я не могу взять. — Ты должна принять от меня эту помощь, миссис Этридж, — торжественно произнес Уолин. «Глаз веры, глаз Божий велит мне оказать ее! Что же, ты хочешь отринуть волю Создателя?» При этих словах выражение ее лица изменилось. Она внимательно посмотрела на него. В конце концов, ведь он член общества друзей, такой же, как и она сама. Она беспомощно улыбнулась, и он вложил деньги ей в руку. Наша вера тем и сильна, что она учит нас помогать друг другу в час нужды. И Олин поставил ногу на единственную ступеньку крыльца. Если тебе кажется, что врач не нужен, скажи ему, что больше не приходил. Миссис Барнс помогла мне понять, что в Боге наше истинное прибежище и наша сила. Он торопливо прошел через двор и сел в свой экипаж. Им овладело незнакомое прежде чувство духовного просветления. Мысль работала лихорадочно и напряженно. Нужно научиться по-другому думать, по-другому жить. Нужно укрепить в себе веру. Ханна Барнс, вот чья жизнь воистину озарена внутренним светом. С этой семьей нужно познакомиться поближе. В таком настроении он ехал домой... Торопясь рассказать жене о событиях этого дня. Глава 12 Дом Уолина в Дакле был обширных размеров И прочной добротной стройки. Нижний этаж каменный, из серого плетника, Столь излюбленного некогда строителями Пенсильвании и нью джерси Верхний деревянный с резными украшениями И большой верандой на западной стороне откуда открывался красивый вид на окрестности. При доме был сад величиной около двух акров, обнесенный невысокой плетниковой оградой, с цветочными клумбами и симметрично расположенными дорожками, вдоль которых стояли каменные скамейки. Но всему этому не доставало той естественной прелести, которой отличалась усадьба Торнбро. Сразу было видно, что дом Уолина обошелся куда дороже. Об этом говорило все, от кладки стен до наружной отделки. Но стоило только представить себе Леверкрик и его берега, усеянные цветами, увитую зеленую беседку в старинном духе, чугунную решетку, так красиво сочетающуюся с выбеленными стенами старого дома Торнбро. И становилось ясно, что эти два жилища и сравнивать нельзя. И дело тут было не в том, что Руфус обладал более утонченным вкусом, чем Воллин. Не так уж далеко один ушел от другого в этом отношении. Но дом в усадьбе Торнбро был построен архитектором, понимавшим и ценившим красоту гораздо больше их обоих. Его чувство прекрасного и помогло ему осуществить то, что, по счастью, сумел подметить и воссоздать в своем воображении Руфус, и к чему сейчас не остался глух Волин, Вернувшись после поездки по окрестностям Торнбро и посещения миссис Этеридж, Волин рассказал жене обо всем, что так сильно затронуло его эстетическое и религиозное чувство. Он поделился с ней впечатлением, которое произвела на него усадьба Торнбро, Восстановленное в своем прежнем виде Потом описал свое пребывание у миссис Этеридж И высказал глубокую уверенность в том Что это Ханна Барнс и сама миссис Этеридж Силой своей веры содействовали чудесному исцелению Уильяма Этериджа Миссис Уоллен, женщину глубоко религиозную Заинтересовал и взволновал рассказ мужа И она согласилась, что хорошо бы было поближе познакомиться с семейством Барнсов. А потому не прошло и недели, как Уоллины явились с визитом в усадьбу Торнбро, где Руфус и Ханна оказали им самый сердечный прием. Руфус, надо сказать, был немало польщен вниманием Уоллина к нему и к его семье. Так было положено начало знакомству скоро перешедшего в дружбу между семьями Уолинов и Барнсов. Спустя некоторое время Руфус и Ханна получили от Уолинов письмо с приглашением отобедать у них в Дакли всем семейством. Дело происходило в день первый, и Синтия, как и Бенишия, приехали из Оквалда домой. На всех Барнсов, кроме разве Ханны, большое впечатление произвела роскошь Волинского дома, Массивная мебель красного дерева, украшенная затейливой резьбой, ковры и звериные шкуры на паркетных полах, большие красивые вазы с цветами и декоративными растениями. Вскоре после того, как общество расположилось в гостиной, вошел лакей, неся серебряный поднос, уставленный высокими бокалами с фруктовым соком. Что весьма удивило и даже несколько смутило неискушенных светских обычаях Барнсов. Карнелия Уоллин сразу почувствовала сердечное расположение к Ханни Барнс. А Джастис Уоллин, беседуя с Руфусом, все больше и больше изумлялся искренности и простоте, отличавшими этого человека. Солон так понравился хозяину дома своими скромными, сдержанными манерами, Своим немногословием он, видимо, был вдумчив по натуре. Когда к нему обращались с вопросом, требовавшим сложного мнения или точного знания фактов, он слегка щурил глаза и морщил лоб. Потом, если не мог найти быстрого и убедительного ответа, улыбался милой, подкупающей улыбкой и говорил «Сэр, я недостаточно знаю этот предмет, чтобы говорить о нем с уверенностью». Иногда он прибавлял «могу только сказать, что мне кажется так-то и так-то» или «позволь мне подумать, прежде чем ответить». Такая осмотрительность была по душе не только Джастису, но и родителям юноши. Впрочем, при всей своей выдержке и кажущемся спокойствии, Солон очень волновался, так как мать сказала ему, что Бенише тоже будет на обеде. А он с самой первой их встречи и надеялся понравиться ей. И в то же время мучительно опасался, что надежда это не сбудется. Она казалась ему такой прекрасной, такой привлекательной, и, надо сказать, о том, что она дочь богатого отца, он вовсе и не думал. Только вот сейчас ему пришло в голову, что ей скорее может понравиться юноша более близкий по положению. Тоже сын какого-нибудь богача, Эта мысль показалась ему настолько невыносимой, что он не мог усидеть на месте, встал и принялся ходить из угла в угол, что вообще было не в его привычках. Однако сейчас неожиданно послужило ему на пользу, так как Уолин увидел в этом проявление пытливого ума, качество, по его давним, хотя, может быть, и не вполне верным наблюдениям, весьма ценного для делового человека». Но тут в комнату вошла Бенишая с книгами-под мышкой, свежая, улыбающаяся, одетая удивительно к лицу. Во всяком случае, солону, увидевшему ее даже раньше, чем отец и мать, она показалась очаровательной в своем простеньком синем, с голубым платье, сером корсаже и квакерском чепчике. В ее матовой бледности не было ничего болезненного. Темные глаза казались совсем фиалковыми, а белизна ее рук. А эта улыбка, которой она улыбалась отцу и матери, еще не успев увидеть гостей. Тем более, что Солон, заслышав ее шаги, поспешил забиться в самый дальний угол гостиной, где стояла этажерка с книгами, взял в руку одну из них, дневник Джона Вулмана – и сделал вид, что читает. Однако, услыхав свое имя, произнесенное Олином, он отложил книгу, вышел на середину гостиной и, глядя на Бенишу, с благоговением и чуть ли не со страхом, почему этого он сам бы не сумел объяснить, сказал: Как поживаешь, я очень рад тебя видеть. Бениша в первый раз за все их знакомство ласково улыбнулась ему. И Солон с восторгом почувствовал, что его присутствие не раздражает ее, а, напротив, даже чем-то ей приятно. — Бениша, сказал Жастис, — ты ведь знакома с этим молодым человеком. — Вы как будто ходили в одну школу, и сестру его, Синтию, ты тоже знаешь. — Ну еще бы, — отвечала Бенише. — Мы с Синтией вместе учились в Окволде. Любезность волена. И ласковый взгляд Бениши и подбодрили солоно, и он нашел в себе силы выговорить. Я тоже собирался поступать в Окволд, но я нужен отцу дома, пока, во всяком случае. Может быть, поступлю поздней. Олин между тем, снова подсел к Барнсу и завел с ним беседу о кое-каких старых домах в округе, который стоило бы приобрести с тем, чтобы, произведя необходимый ремонт, пустить в продажу. А Корнелия с Ханной углубились в обсуждение деятельности местной общины. Бенише, чувствуя себя обязанной занимать солоно, поддержала начатый им разговор. «Тебе бы, наверное, понравилось, Фоквелди», — сказала она. «Лекций много, и они очень разнообразны». Она перечислила несколько предметов, которые там изучали. Разумеется, молодые люди отделены от девушек. У нас свои дортуары, аудитории, и у них свои. Но мы находимся вместе на утреннем чтении Библии. И некоторые специальные лекции тоже слушаем вместе. А вообще там очень славно, почти как дома. Есть особые помещения для гостей, очень уютные. И ко многим по праздничным дням приезжают родители. Мои папа и мама тоже часто навещают меня я слыхала, твоя тетя Феба собирается в гости к твоим двоюродным сестрам. Бенишей хотелось добавить, что и он мог бы как-нибудь приехать вместе с родителями в гости к Синтии или присоединиться к тетушке Фебе, когда та отправится навестить своих дочерей, но ей припомнились отцовские наставления насчет знакомств с молодыми людьми, и она решила посоветоваться прежде с матерью. Усолоны не хватило смелости заговорить с ней о новой встрече, так что дело у них, казалось бы, ничуть не подвинулось. Однако, при мысли, что, может быть, он не скоро ее опять увидит, все его радостное настроение улетучилось, лицо его так уныло вытянулось, что бениша, чутьем угадывая причину, отказывалась от принятого было решения, И сама предложила ему как-нибудь приехать в Окволд. Это неожиданная смелость с ее стороны, и удивила его, и привела в восторг. Он мгновенно просиял, и уже весь вечер с его лица не сходила благодарная улыбка. Виниша сразу заметила в нем перемену. Трудно было этого не заметить, и порадовалась за него, но в то же время и встревожилась. Она вдруг поняла, как много она для него значит. Ей стало стыдно за свое притворное безразличие, и она постаралась загладить его, если не словами, то всем своим поведением. Ее глаза смотрели на солна ласково, губы нежно улыбались. Вошел дворецкий и торжественно объявил, что кушать подано. Никому из баронсов до сих пор еще не доводилось присутствовать при такой церемонии. Олин подошел к Бенише и Солуну и с улыбкой спросил. «Ну как, у вас, видно, нашлось о чем поговорить?» «Конечно, нашлось, папа», — с живостью ответил Бенише. «Я рассказывал Солуну про Окволд и про то, как вы с мамой приезжаете туда ко мне в гости. Он бы мог тоже как-нибудь приехать с вами, повидать свою сестру и кузин». чего же, разумеется!» — радушно согласился Олин. — Место сколь угодно. Это очень приятная поездка. — Вот и чудесно, папа! — весело вскричала Бениша. И Соло, ободренный столь благоприятным оборотом дела, вежливо поблагодарил Олина за приглашение. — Тебе не меня надо благодарить, а мою дочку, — сказал Олин, обнимая Бенишу за плечи. — Ведь это она первая придумала. Но мне эта мысль нравится не меньше, чем вам обоим.